Понедельник, 7 июля, 2 часа 8 минут Как ни странно, кроме маленького таксиста, который все так же ничком лежал на руле, подложив под голову скрещенные руки, больше вокруг так никто и не заснул. Может из-за жары или из боязни пропустить что-нибудь важное, например, появление спасателя или какое-нибудь объявление, переданное по рядам. а, может быть, просто напряжение последних часов не успело еще выветриться и мешало спать. Так ярко по дневному горели лампы на потолке, и три длинные ленты неподвижных машин напоминали три замерших на станции поезда, у которых по какой-то непонятной причине затянулась остановка. А люди, бродившие между рядами, бессонных пассажиров, которым до смерти надоело уже сидеть в вагонах, но далеко отойти тоже нельзя. На случай, если послышится свисток, и поезд тронется. «Я не буду здесь!» — говорила как раз пухлая розовая патриотова дочка. «Не буду!» «Ну смотри, вот я дверь открыл», — сказал патриот, и по лицу его, снова свекольно-красному, ясно было, что говорит он это не в первый раз, и даже не во второй. «Видишь, открыл я тебе дверь, вот, между ними сядь, и все, и не увидит никто». «Ага, не увидит, а спереди...» «Да загоражу я тебя спереди, вот так встану, смотри, и загоражу». «Нет!» «Ладно, не я, мама тебя заградит я вообще уйду, вот ухожу. Все равно будет видно, из-под низа будет видно. Да нужна ты им смотреть на тебя, вот всем, блин, интересно. Кать, ну ты скажи, не ори на неё Ну пускай в штаны тогда дует». — Сортиры я вам тут, что ли, построю? Нечего было меринду тогда хлебать, до дома бы потерпели. — Нечего? А когда ей жарко, сам два литра высосал, а ребенка нельзя? — Мам! Мама! Чуть в стороне от трех старших сердитых патриотов стоял румяный шестилетка, безмятежный, несонный и даже веселый, и с видимым удовольствием ковырялся в носу. Возле заднего колеса уаза Аза желтела маленькая лужица, свидетельство его неожиданного и тем более замечательного превосходства над сестрой. «Пошли», — сказала Ася и взяла розовую девочку за пухлое запястье, перетянутое тремя тугими бисерными нитками. «Ну чего ты? Пойдем. Там в конце никого нету. Никто не увидит». Девочка вырвала руку, спрятала за спину и замотала головой. Щеки у нее пылали совсем, как у ее отца. Нижняя губа была упрямо выпечена. — Ага, не увидят, — сказала она. — А если кто-нибудь придет? — Не придет, — сказала Ася. — Я покараулю. А потом ты меня. Давай? — А я с вами пойду, — сказала жена-патриот. — Мне тоже надо. И взяла дочь за вторую руку. «Да мы все пойдем!» — сказала Ася и хлопнула ладонью по гулкому борту УАЗа. «Раз, другой!» полече сказал патриот. Она задрала голову и крикнула. «Эй! В туалет нужно кому-нибудь!» «Ась!» — начал Митя. «Эй!» — еще раз крикнула Ася и постучалась в пижо Обошла УАЗ и стукнула пару раз по капоту черного Порша «Каен». и пошла вдоль ряда, мимо притихшей «Тойоты» и красного кабриолета. «Ась!» — повторил Митя, который сразу, конечно, вспомнил про сбежавшего человека в наручниках, который прячется бог знает где, и одному только богу, и, может, еще капитану, известно, что он все-таки натворил и насколько опасен. «Это далеко, Ася, ну куда вы пойдете одни?» Не оборачиваясь, она задрала над головой средний палец. дверцы захлопали женщины выходили из машин маленькая группа постепенно росла дочь твоя спросил патриот тоже потерявший женскую половину своего семейства ты пороию не пробовал митя вздохнул и пошел догонять женщин в эту самую минуту своему патрульному автомобилю возвратился, наконец, окончательно рассверепевший капитан. Юного своего подчиненного он по пути не встретил, зато в полной мере испытал магический эффект полицейской формы, из-за которого четверть часа пути от проклятого Майбаха растянулись у него почти вдвое. Всю дорогу висли на нем какие-то люди, которые задавали ему вопросы, требовали, жаловались и угрожали. Намекали на последствия, предъявляли разные срочные обстоятельства и настаивали, чтобы им сейчас же немедленно выдали справку, которую можно будет предъявить на работе, на вокзале и в аэропорту, и чтобы справка эта была непременно с печатью. Один раз ему даже предложили денег, если он сумеет все-таки как-то незаметно приоткрыть ворота. не широко и совсем ненадолго, и выпустить наружу одного, только одного человека, можно даже без машины. Все эти душные разговоры, сбежавший арестованный, из-за которого вместо повышения теперь вырвут ноги, полоумный дед в «Мерседесе» со своей телегой про хаос, контроль и план, адская липкая жара и похмелье неожиданные и позорное от сраных каких-то ста граммов виски — переплелись и сбились в один пакостный тяжкий колтун, и выбора капитану не оставили. Он сел в свое продавленное кресло, включил передатчик и недолго мстительно послушал мертвое шипение и хруст, а после откинул спинку сиденья, скрестил руки на груди и закрыл глаза». В маленькой голубой машине мама «Пежо» посмотрела вслед удаляющейся женской компании и снова повернулась к сыну. Мальчик спать и не думал. Он висел на своих перекрещенных ремнях и заштриховывал новый лист блокнота. Картон прогибался, карандаш скрипел. Она развентила термос, налила немного мятного чая в синюю пластиковую чашку, сделала крошечный глоток и стала считать, беззвучно шевеля губами. Потом попробовала еще раз и, наконец, протянула сыну. Не отрываясь от своего рисунка, он отпил немного, сморщил лицо и замотал головой. Левая рука его дернулась, перевернула чашку, и ударила мать по лицу. — Остыла же, — сказала она. — Не горячо, правда, не горячо. Ну, хочешь, еще подождем? Она протерла чашку салфеткой, налила следующую порцию и снова начала считать. След от удара у нее на щеке, сначала яркий, уже понемногу бледнел.